9. ПОДАРОК РАЗБОЙНИКА С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ Затаившись в засаде, Джордж Уолтон присел на корточки у обочины. Или это был Джона Спирс, или Берли Гроув. Ему было трудно следить за дорогой. Его выпустили из тюрьмы всего за несколько дней до этого декабрьского дня 1832 года, и у него был только костюм и 12 долларов за душой. На эти деньги Уолтон купил два 15-сантиметровых пистолета, кое-какие патроны и пальто с высоким воротником, чтобы согреться, пока будет ждать несколько часов возле Массачусетской заставы. По пути в Бостон он ограбил несколько людей, но у него не получилось украсть много денег. Мужчина возлагал большие надежды на человека, которого недавно видел на рынке, чей бумажник трещал по швам. Поспрашивав в городе, Разбойник узнал, что он из Челси. Теперь Уолтон слонялся по дороге, ведущей туда, ожидая, когда проедет повозка того человека, чтобы освободить его от тяжелого кошелька. Джорджу была не в новинку преступная жизнь. Он вырос в бедности в Ланкастере, штат Массачусетс. Когда его мать умерла, отец оставил сына с бабушкой и дедушкой, которые тоже вскоре скончались, поэтому ребенок выполнял работу по дому для соседних фермеров, чтобы выжить. В 14 лет он переехал в Чарльстаун, штат Массачусетс, чтобы найти работу. Однажды он помог одному человеку донести подозрительный сверток и получил за свои услуги 10 долларов. Его мгновенно потянуло к легким деньгам, которые могло принести преступление. Вскоре мальчик узнал, как пробить себе дорогу в криминальном мире. Какие предприятия лучше всего подходят для грабежей? Как обнаружить фальшивые купюры, которых в то время было много? Какие краденные товары легче всего перепродать? Впервые его посадили в 15 лет за кражу тканей с рыбацкой лодки и приговорили к шести месяцам в местной тюрьме. «Мысль о том, что я окажусь за решеткой, очень болезненно действовала на меня», — вспоминал он. «И искренне верю, что...» Если бы меня выпустили после первой недели заключения, я был бы честен и тверд до конца своих дней. Вскоре, однако, тюремная жизнь и общество развратных и порочных людей стали мне привычны, и я в значительной степени утратил те нежные чувства, которые повлияли на меня во время первого срока. Среди заключенных было так весело, что вскоре я стал вполне доволен сложившимся положением. Всякий раз, когда Уолтон попадал под стражу, он прибегал к любым возможным уловкам, чтобы сбежать. На протяжении многих лет он рыл туннели, прожигал деревянные решетки камер, взбирался на стены под градом выстрелов и распиливал кандалы у себя на ногах. «Я никогда не попадал в тюрьму, если у меня в одежде или в каком-либо другом совершенно безопасном месте были спрятаны инструменты, которые могли бы помочь мне сбежать». «Отпилить прутья, решетки или что-то еще», – писал он. После очередного побега преступника снова ловили, сажали в одиночную камеру и заставляли спать на холодном полу без одеяла, в то время как охрана придумывала новые способы помешать его будущим побегам. Но каждый раз ему удавалось их перехитрить. Однажды, когда Уолтона снова поймали во время попытки прокопать дыру в полу, его перевели в камеру на заброшенном верхнем этаже тюрьмы, Где он был прикован цепью к засову в углу. Каждый день стражники проверяли, надежно ли закреплены его кандалы. Но Уолтон сразу заметил, что металлическое кольцо слишком велико, и он легко может освободить ногу, что и делал каждый день после того, как охранники заканчивали проводить осмотр. Он пользовался этими короткими периодами свободы, чтобы упражняться в просторной камере, а лунными ночами получал. Огромное удовольствие, сидя у окна своей личной комнаты и глядя на темную сельскую местность. Удивительно, но даже учитывая его склонность к побегам, Уолтон в 21 год смог воспользоваться сменой режима в тюремной системе и добиться помилования в 1830 году. Но его нерешительные попытки найти честную работу на военно-морской верфи или заняться каким-нибудь ремеслом, которому он научился в тюрьме, терпели неудачу. Он также столкнулся с другими преступниками, пытаясь стать достойным гражданином. Однажды мужчина попытался остановить кражу сумочки швеи и получил удар ножом в голову в темном переулке. Лезвие вошло в голову почти на 8 сантиметров, и свидетелю пришлось вытаскивать его зубами, так как рукоятка сломалась в схватке. Уолтон каким-то образом выжил. Не имея денег и возможностей, Он собрал старых товарищей из тюрьмы, чтобы помочь ему спланировать кражу драгоценностей или схему контрабанды табака и писем в тюрьму. «Я вышел из-за решетки отнюдь не с возвышенными чувствами», объяснил Уолтон. «Я был полон решимости заняться любым делом, которое позволило бы мне быстрее и проще набить карманы». Итак, в тот день в 1832 году Мужчина был один на обочине дороги, внимательно наблюдая за немногочисленными путниками, которые проезжали мимо. Он спрятал взятую на прокат лошадь в соседнем переулке и накинул на нее плащ для маскировки. Через два с лишним часа повозка с человеком из Челси наконец подъехала. Уолтон бросился к ней, схватился за поводья, взмахнул пистолетом и крикнул «Кошелек или жизнь?». Обычно его жертвы нащупывали бумажники, и отдавали Уолтону все, что у них было. Но сегодня Джон Фенна, человек из Челси, преподнес ему сюрприз. Он подскочил к разбойнику и схватил его за плечи. Уолтон подумал, что тот просто пытается спастись, поэтому отошел в сторону, чтобы дать ему убежать. И только потом понял, что Фенна на самом деле нападает на него. Преступник попытался пальнуть из пистолета рядом с ухом мужчины, чтобы отпугнуть его. но пистолет выстрелил раньше, чем он надеялся, и пуля попала Фенна в грудь. Уолтон вскочил на лошадь и поскакал прочь, оглядываясь, чтобы проверить состояние поверженного в схватке. Увидев, что раненый поднялся на ноги, он почувствовал облегчение от того, что не убил его, но еще был крайне удивлен. Когда он напал на меня, я подумал, что мне придется иметь дело с другим человеком, не похожим на тех, кого я встречал раньше на дороге». К 1837 году Уолтон снова оказался за решеткой, на этот раз в тюрьме штата Массачусетс. Надзиратель Чарльз Линкольн был человеком привычки. Каждое утро он выходил из своей комнаты и шел патрулировать тюремный двор. После завтрака повторял обход. Будучи набожным, он часто посещал тюремную часовню в районе обеда, чтобы помолиться, а затем продолжал патрулировать территорию, в том числе посещал магазины, где заключенные делали обувь для продажи. В конце концов он удалялся в свою комнату, где скрупулезно записывал в дневник события дня, каких заключенных наказывали одиночной камерой и переводили в другие учреждения, а какие умирали. Тем летом в дневнике надзирателя появилось и упоминание героя нашей истории. «Был в лазарете несколько раз, чтобы увидеть Уолтона, который очень слаб и, по-видимому, близок к смерти». Эта короткая запись довольно поверхностно описывает то время, которое они должны были провести вместе. Уолтон не был обычным заключенным не только из-за бесшабашных побегов, но и потому что, несмотря на свою скользкость, он нравился как другим заключенным, так и надзирателям. Трудно представить себе, чтобы сегодня начальник тюрьмы нашел время сесть рядом с умирающим заключенным и записать под диктовку историю его жизни, сделав достаточно рукописных заметок для 32 печатных страниц. Но это именно то, что Линкольн и сделал. Уолтон подхватил грипп, который буквально опустошал тюремные камеры, и болезнь привела к чехотке, которая и погубила его, 17 июля 1837 года. Он умер за несколько десятилетий до того, как врачи связали это изнуряющее респираторное заболевание с болезнью, которой страдала Мэри Линч, туберкулезом. В тесных тюремных камерах инфекционные заболевания, такие как грипп и туберкулез, распространяются даже быстрее, чем среди остального населения. Линкольн должно быть провел несколько часов у постели Уолтона, записывая его рассказы о том, как он грабил гражданских и обманывал охранников. Иногда начальник тюрьмы прерывал текст рассказа, заключив его в скобки, исправляя воспоминания преступника. Например, Уолтон сказал, что после попытки ограбить Джона Фенна он затаился на несколько дней и что не знал, что его подозревают. Линкольн вмешался в повествование, чтобы разубедить читателя в этом, если это не сделал сам Уолтон. Друг пострадавшего услышал описание преступника и высказал мнение, что злодеем был никто иной, как Джордж Уолтон, и призвал мистера Фенна принять все необходимые меры для его ареста, зная, что разбойник был смелым, дерзким и безрассудным парнем и слишком опасным человеком, чтобы быть на свободе. Уолтон как раз описывал, как ехал на украденной лошади навстречу с бывшим другом-заключенным в 1835 году, когда надзиратель вмешался в последний раз. На этой стадии повествования, писал Линкольн, Уолтон, страдая от сильного кашля и чувствуя себя неспособным продолжать описание событий своей жизни, просил, чтобы ее закончили те, под чьей властью он находился. Линкольн покорно постарался заполнить все пробелы, которые привели к окончательному аресту Уолтона и заключению его в тюрьму штата Массачусетс в ноябре 1836 года, хотя сам преступник был гораздо лучшим рассказчиком. Линкольн приложил немало усилий, чтобы засвидетельствовать и предсмертное обращение Уолтона в христианство, тема, о которой в остальной части повествования вообще не упоминается. Он писал, что ум заключенного был... отравлен в раннем возрасте неверными чувствами некоторых французских писателей, и что он долго лелеял мрачную идею вечного уничтожения души после смерти. И только за несколько дней до кончины в его угасающем взоре вспыхнули более яркие и правильные представления. Надзиратель утверждал, что Уолтон сказал ему, что даже с чисто эгоистической точки зрения умирающему лучше быть христианином, чем неверующим. Он хотел, чтобы другие заключенные знали, что его разум терзает чувство вины за совершенное преступление и что страх перед загробным возмездием породил вновь обретенные религиозные чувства. Мы не знаем, является ли рассказ Линкольна о том, как у Уолтона произошел душевный надлом правдой или просто попыткой убедить читателей, что даже этот негодяй, видел достоинства в добродетельной жизни. Но именно другие предсмертные желания разбойника в конечном счете сделали его бессмертным. Несмотря на то, что Уолтон вырос бедным осиротевшим батраком, он научился читать и стал настоящим книжным червем. Когда мужчина не пытался сбежать из тюрьмы, он читал любую книгу, которая попадалась ему под руку. Он даже прочел много сочинений религиозного и нравственного характера, хотя они, казалось, не произвели на него особого впечатления. Интересно, не благодаря ли чтению он узнал о практике, распространенной в основном в Великобритании в то время, переплетения книг в кожу казненных преступников. Заключенные, которых постигла эта участь из-за системы уголовного правосудия, не хотели быть переплетом для книг. Но Уолтон желал, именно этого. Хотя его лишили свободы, мужчина взял в свои руки судьбу собственного тела после смерти точно так же, как пытался контролировать жизнь благодаря многочисленным побегам из тюрьмы. С моей точки зрения, Уолтон подорвал страх, которым была окружена эта высшая мера наказания, дав на нее согласие. Он заставил тюремщиков переплести две книги в его собственную кожу. За его счет, И по его просьбе, но я никогда не узнаю. Воспринимал ли он это так же, или у него был иной мотив написать такое необычное завещание? Вскоре после того, как Уолтон понял, что умирает, он попросил разрешения увидеться с Джоном Фенна, человеком, чья храбрость произвела на него такое впечатление во время драки у повозки пять лет назад. Говорят, что когда эти двое встретились. Именно Фенна убедила Уолтона рассказать начальнику тюрьмы историю своей жизни. Мы не знаем, что они обсуждали, но мне остается гадать, повлиял ли он на решение преступника передать кожу со своей спины на переплет собственных мемуаров. Лечащий врач отвез его кожу в местную кожевенную мастерскую, где она прошла процесс дубления и стала напоминать серую оленью шкуру. Затем ее отправили переплетчику Питеру Лоу, который в свою очередь переплел мемуары и украсил обложку черным прямоугольником с золотым тиснением, на котором было написано Иклибер Вальтонис Куте compactus est». Эта книга олтона переплетена в его кожу. Один из экземпляров книги – рассказ о жизни Джеймса Аллена, он же Джордж Олтон, он же Джона Спирс, он же Джеймс Х. Йорк, он же Берли Гроув, разбойник. «С большой дороги». Нарратив of the Life of Джеймс Аллен, элиас Джодж Уолтон, элиас Джонас Пиэрс, элиас Джеймс Х. Йорк, элиас Бёрли Грув, The Highwayman. Был отдан врачу в благодарность за его помощь. Другой достался Джону Фенна в знак уважения. Копия, принадлежавшая медику, так и не была найдена. Фенна какое-то время хранил книгу у себя дома, где, согласно семейным преданиям, ее использовали, чтобы шлепать и пугать непослушных детей и заставлять их хорошо себя вести. Примерно в 1864 году дочь Фенна, госпожа ха Чапин, пожертвовала книгу в бостонский Атенеум, где она хранится и по сей день. Атенеум, одна из старейших независимых библиотек в Соединенных Штатах, работает по системе подписки, благодаря которой Исследователи могут платить за доступ ко всем материалам на регулярной основе. Коллекция впечатляет. Более ста тысяч томов редких книг, такое же количество предметов искусства, огромный тайник документов времен Гражданской войны в США и большая часть оригинальной библиотеки Джорджа Вашингтона из Маунт-Вернона. На протяжении многих лет прославленные члены Атенеума от Натаниэля Готорна и Ральфа Уолда Эмерсона до да Джона и Теда Кеннеди ходили по его залам и знакомились с прекрасными коллекциями. Тем не менее, часто люди приходят сюда, чтобы увидеть одну книгу ту, что переплетена в человеческую кожу. Многих сотрудников начало возмущать такое отношение. Читальный зал специальных коллекций в Бостонском Атенеуме не слишком велик по сравнению с великолепием остальных пяти этажей здания. Но в нем очень высокие потолки и огромное окно, из которого открывается прекрасный вид. Вдоль стен стоят гигантские книжные шкафы из темного дерева и стекла, в которых хранятся антикварные книги. На самом деле выглядящие довольно потрепанными по сравнению с томами с позолоченными переплетами, предназначавшимися не для того, чтобы их читать, а для того, чтобы ими любовались. Мемуары Ултона «Ждали меня там, на черной бархатной подставке, чтобы ее нельзя было потрогать». Обычно исследователям разрешается держать редкие книги голыми руками, но хранители Атенеума, обеспокоенные необычно частым обращением за этой книгой, ввели это правило. Библиотека также оцифровала все содержимое книги, чтобы обеспечить больший доступ к работе, не позволяя посетителям заглядывать в нее». Реликвия была сделана с липким переплетом, соответствующим жутко звучащим термином для замши или внутренней стороны кожи, который добавляет собственные проблемы с сохранением. Замша не так вынослива, как обычная переплетная кожа, даже если животное не является ома В 2008 году Стэнли Кушинг, в то время куратор отдела редких книг в Атенеуме, появился на канале Travel Channel на шоу «Тайны музея», «Мистерис of the Museum», чтобы рассказать о книге. То, что он считал одноразовой незначительной стратегией, помогающей продвигать его коллекции, закончилось тем, что в течение многих лет выходило в эфир в повторных показах, а затем нашло новую аудиторию и на Netflix. «На самом деле ты не хочешь, чтобы тебя запомнили как обладателя каких-то странных вещей», сказал мне Кушинг. «Я надеюсь, что у людей есть более широкие интересы. Люди приходят на Хэллоуин и хотят ее увидеть. Это ведь не совсем то, кто мы есть». Куратор пришел к выводу, что история Уолтона касалась и самого Кушинга. «Он был очень красивым молодым человеком», — сказал Стэнли, глядя на картину 1820-х годов, написанную маслом и изображающую смотрителя Чарльза Линкольна. которую он приобрел для коллекции Атенеума. У него были мягкие, но угловатые черты лица, и он напоминал самого Кушинга, хотя так и не дожил до его возраста. Начальник тюрьмы был заколот и убит заключенным по имени Абнер Роджерс, который впоследствии стал первым человеком в Соединенных Штатах, признанным невиновным по причине невменяемости. По его просьбе. Роджерса отправили в государственную психиатрическую больницу в Устере, где через несколько недель он выбросился из окна. Через несколько лет после того, как Кушинг собрал вещи Линкольна, в том числе его дневник и трость, сломанную во время убийства, но с тех пор починенную для Атенеума, куратор занимался генеалогическими исследованиями, общие хобби библиотекарей, и обнаружил, что он и начальник тюрьмы на самом деле. дальние родственники. Это своего рода откровение, которое может постичь человека только благодаря его собственному исследованию. Когда мне сказали, что «я не смогу даже открыть книгу Уолтона», поездка начала казаться пустой тратой времени. Кушинг начал наш разговор с предупреждения, что ему нечего больше сказать об этом предмете, чем то, что он уже написал в статье. Однако личная беседа с хранителями коллекций может раскрыть совершенно неожиданную историю. Конечно, очень важно ознакомиться с дополнительными цифровыми материалами до и после визита, но есть магия, которая возникает только тогда, когда я сама приезжаю в библиотеку и вижу, что там происходит. Я пришла к пониманию, что мой опыт как ученого является частью более масштабного сдвига в мире исследовательских библиотек. Как выразился историк, Дэвид Пирсон в своей книге «Исследование происхождения в истории книги» «Provenance Research in Book History». Учреждения раньше содержали библиотеки, чтобы предоставлять посетителям доступ к текстам. Поскольку копии многих текстов стали доступны в интернете, важность сохранения этих текстов отдельными библиотеками была поставлена под сомнение, и многие учреждения в результате сократили свои коллекции. Таким образом, нам, библиотекарям, постоянно приходится отвечать на раздражающие вопрос на коктейльные вечеринки: А вы не боитесь, что у вас не будет работы теперь, когда все есть в сети? Однако примерно в то же время произошло возрождение исследований материальной культуры и истории книг. Сто лет назад знаки, свидетельствующие о прежних владельцах, регулярно вычищались из старых томов. Теперь же коллекционеры воспринимают их как: добавочную стоимость к покупке. Книги с пометками, сделанными известными людьми, так называемые ассоциативные копии, больше не являются единственными желаемыми предметами. Каждая каракуля, буклет и подчеркивание в отдельном экземпляре могли бы дать ценную информацию ученым, ищущим ключи к тому, как читали наши предки и что они ценили. В Последние несколько десятилетий Исследователи все чаще путешествуют, чтобы увидеть отдельные экземпляры книг конкретных учреждений с их уникальными маркировками и происхождением. Пирсон представлял себе время в не слишком отдаленном будущем, когда учебник бакалавриата 21 века, который исписан маркером и каракулями на полях, однажды может быть оценен намного выше, чем чистый экземпляр, который предпочитают сегодня. «Конечно, для меня нет тома ценнее и очаровательнее, чем антроподермическая книга, особенно та, распоряжение на тестирование которой дала учебное заведение». Кушинг не испытывал никаких угрызений совести, проверяя книгу Уолтона на предмет того, действительно ли это человеческая кожа. «Не вижу причин не делать этого», — сказал он, «и если тест будет отрицательным, я не буду расстроен». потому что, возможно, после этого не так много людей захотят прийти и посмотреть на нее с научной точки зрения. К несчастью для куратора, тест ПМД подтвердил, что этот артефакт действительно является реальным примером антроподермической библиопегии. Парадоксально, но, хотя легенда о книге Уолтона не согласуется ни с одной другой историей антроподермического происхождения, ее необычность, заставила меня заподозрить, что она реальна. Эта диковинка вообще не существовала бы. Ни печатник, ни издатель не удосужились бы создать всего два экземпляра мемуаров неизвестного разбойника с большой дороги, если бы не было каких-то особых обстоятельств. Уолтон, казалось, хотел убедиться, что его экстраординарная жизнь сочетается с необыкновенной судьбой тела после смерти и, что и то, и другое запомнится. Если в сегодняшней Америке заключенного казнят или он умирает от естественных причин, точная судьба его трупа варьируется от штата к штату. Обычно, если семья не забирает тело, его хоронят за государственный счет на тюремном кладбище. Часто никто не посещает эти похороны, кроме товарищей по заключению, которым поручается нести гроб или копать могилу для человека, которого они, возможно, даже не знали. Финансовые вопросы нуждающиеся семьи часто перекладывают на государство. Франклин Т. Уилсон, ассистент профессора криминологии в Государственном университете Индианы, написал в статье The New York Times о похоронах заключенных. «Я думаю, все считают, что если вы находитесь на тюремном кладбище, вы худший из худших. Но это скорее отражение социально-экономического положения». и больше похоже на то, что если человек похоронен там, то просто беден. Своей необычной просьбой Уолтон позаботился о том, чтобы его тело нигде не было захоронено целиком. Он покоится в прекрасном итальянском здании бостонского Атенеума, а кожа мужчины навсегда заключает в себе его жизни. Читая оцифрованные мемуары Уолтона, я не могла не восхищаться им. Богатый опыт чтения – видный в собственных словах умирающего, и то, что его повествование закончилось так резко и было подхвачено назойливым Чарльзом Линкольном, подчеркивают важность потери его голоса. Джордж Уолтон был единственным известным человеком, из чьей кожи сделана антроподермическая книга, и который сам желал такого конца. И единственным, о ком мы знаем из его собственного произведения, а не со слов тех, кто приговаривал к казни. как в случае книги из кожи Уильяма Кордера, и не по кратким опознавательным записям врачей-библиофилов, как в истории «Солдата Лейди» или «Женщин Хью» и «Буланда». Это жизнь Джорджа Уолтона, рассказанная им самим. Может быть, если бы он прожил достаточно долго, чтобы продиктовать свою историю до конца, то поведал бы, почему выбрал именно такой странный финал. Первый закон природы — это самосохранение, писал он, и этот принцип оправдал бы меня в любой мере, необходимой для сохранения жизни.